Поначалу, не признаваясь в этом самой себе, Карина подспудно ждала, что Шаталов вдруг позвонит или приедет, что переборет ее страх, сломит баррикады недоверия и сделает что-то такое, что переменит все. Но так, наверное, бывает только в книгах. В жизни же она не была ему нужна настолько, чтобы тратить на нее время, теперь, когда он уже получил все, что хотел. Хотя, если верить Муринскому, то не все – Вот только она не воспринимала эти ядовитые предупреждения всерьез. Но как бы там ни было, а у всего бывает предел. Наступил предел и ее страданиям. После ночи, проведенной в бесконечных рыданиях, настал черед блаженной засухи. Слезы иссякли, боль притупилась, и словно выжженная пожаром душа оказалась пуста и безжизненна, полное мертвение всех чувств». Это было спасительное состояние, но оно пугало, установившееся внутри тишиной и безразличием ко всему. Но Карине было все равно. Даже на это. Ни единый мускул на ее лице не дрогнул, когда она увидела сидящего у двери Шаталова. Его веки были прикрыты, словно он задремал, но при звуке ее шагов тут же распахнул глаза. Посмотрел на нее поначалу как-то странно, словно не понимал, где он... Затем выражение его лица изменилось, взгляд потемнел. В голове у Карины тут же всплыли слова Муринского. «Он будет к тебе таскаться до победного». Этот мерзавец явно боялся, что Влад сумеет снова втереться к ней в доверие, но и без его несчастных предупреждений она уже была не способна на что-либо откликнуться. В ней не осталось ничего живого. И теперь при взгляде на Влада внутри шевельнулся лишь один инстинкт. «Защищать». Она не хотела, чтобы Коля и бабушка снова попали под удар, пока Шаталов с Муринским продолжали свои игры. Весь этот цирк не должен был их касаться. Если Влад надеется снова подобраться к ней, манипулируя ее родными, она этого не допустит. Даст жесткий отпор, который следовало применить к нему сразу. Тогда всего, что превратило ее в безжизненный овощ, просто не случилось бы». «Но ничего не воротишь. Ей просто нужно через это перешагнуть. И дышать». Карина поняла, что смотрит на Шаталова, не мигая, забыв сделать следующий вдох. Переведя дыхание, она отвела взгляд и спросила ничего не выражающим тоном. «Зачем пришел? Мне казалось, что между нами все уже было сказано». Ему что-то снилось. Кажется, река, по которой плыли тазы. Почти как на Ивана Купалу, когда девицы запускают по воде венки, которые волны куда-то там должны прибить. А на берегу гуляла свадьба, и Шаталов вдруг неожиданно понял, что это его собственная женитьба. Он стоял в кругу людей, среди которых узнал Любовь Михайловну, Стоиси Антоновной, бабушку и брата Карина, и даже продавца местного Заборского сельпо. И ему нравилось то, что он видел». Чувствовалось в этом всем что-то настоящее, искреннее и теплое, в чем находиться было так уютно и хорошо, что чувства были приятными даже во сне. И открывать глаз не хотелось. Особенно, когда почувствовал аромат духов Карины. Подошел к ней, приподнял фату, упиваясь этим запахом. Как же сейчас хотелось поцеловать ее. Прикоснуться губами, потому что все было позади. Их ссора, нелепая, ненужная. Он откинул фату с лица Ангеловой и отшатнулся. Прямо на него злобой смотрел Муринский, который расхохотался и процедил. «Спор за тобой, Влад!» Шаталов распахнул глаза, не сразу понимая, где находится. А когда взгляд его обнаружил стоящую в паре метров от него Карину, понял, что заснул, сидя возле ее двери, как верный пес. Он медленно поднялся, игнорируя стук проклятого сердца, которое отбивало рваный ритм где-то в висках. А может послать все к черту и сделать то, чего ему так хочется, что это желание прокатывается по венам и с жаждой, шагнуть к Карине, заставляя ее отступить, вжать с собой в стену и целовать, пока хватит воздуха в этом крохотном коридоре. Но вместо того, чтобы совершить непоправимое, Влад ответил, закладывая руки в карманы джинсов. «Тебе показалось. Я пришел по прямо противоположной причине. Между нами ничего толком не было сказано, и сейчас стоит обсудить все спокойно. Я понимаю, что мой первоначальный поступок был дерьмовым. Но, как я и сказал, сейчас все изменилось. У меня, точно, тот Влад, что приехал в Заборье, сейчас в прошлом. И больше он не вернется». А тот, что стоит перед тобой, нуждается в тебе, как в воздухе и в твоей любви». Она некоторое время смотрела на него молча, но взгляд был пугающе пустым. Наконец, передернув плечами, Ангелова сказала. «В любви? В этом плане мне нечего тебе предложить, потому что та Карина, которая ждала этих твоих слов в прошлом, а та, что стоит перед тобой, хочет только покоя». «То есть...» «Если бы я тебе сказал эти слова раньше, сейчас все было бы иначе? Разве у любви, которая жива, имеется срок давности?» Влад удивленно вскинул брови. Это ее «хочу только покоя» резануло по нервам, но сдаваться он не собирался. Снова сделав шаг к ней, так что между ними не осталось места даже для вдоха, Шаталов нашел глазами взгляд Карины и попросил мягко. «Пожалуйста». Давай просто начнем все сначала. Ведь если оба хотят все исправить и готовы сделать это вместе, совсем не обязательно страдать. Хорошая попытка, криво усмехнулась она. Когда Муринский говорил, что ваш спор не окончен, и ты еще придешь, я даже не ожидала такого красноречия. Кстати, когда вы спорите на женщин, вам самим не противно трахать их после друг друга. А тот твой приятель обещал повторить твой подвиг по разведению моих ног. А впрочем, о чем я?» Карина склонила голову набок, глядя ему в глаза. «У таких людей, как вы, ведь нет никаких принципов. Да?» То, что он услышал, было словно удар под дых. Этот сучонок не просто не внял его словам, но сделал то, что вбило между ним и Кариной еще один клин. Кулаки зачесались, В голове уже возникла кровавая картина того, как именно, и с каким упоением он будет бить морду этой суки Муринскому. Но сейчас ему было просто необходимо переубедить Ангелову в том, во что она так просто и безоговорочно поверила. Что восприняла, как аксиому от Степана, а не от него. «У таких... это каких... Карина...» Он и сам не понял, как в голосе появились металлические нотки. Возможно, они были совсем не к месту, Но это понимание, что Ангелова предпочла слушать и верить Муринскому, а не ему, злило. «Ты знаешь меня не слишком долгое время. Но с той самой ночи, когда мы застряли в гребанной луже, я был с тобой абсолютно честен во всем, кроме недоговоренности относительно пари. Потому что мысленно уже послал его ко всем чертям. Потому что такой человек без принципов стал рядом с тобой совершенно другим. Хотя нет». «Так кардинально люди не меняются. Ты просто вытащила из меня того Влада, каким я был давно. И я хочу...» «Нет, мне нужно знать сейчас только одно. Если у тебя есть ко мне чувство, значит, все не зря. Было не зря и будет. Но мне нужно это услышать от тебя. Прямо сейчас!» «Ничего нет», — выдохнула Карина, отвернувшись. «Потому что, если не у любви...» То у страданий все же есть срок давности. Я устала. Уходи, пожалуйста, не мучай ни меня, ни мою семью. Я могла бы простить, если бы ты предал только меня, но ты предал и их доверие, привязал их к себе, а они такие наивные и так мало хорошего видели в жизни. Понимаешь ты это? Ты не имел права ими манипулировать, сорвалась она. И я просто не могу больше рисковать, ни собой. «Ими, уходи. Живи своей жизнью, которая тебя всегда устраивала». Она бы могла не продолжать. Достаточно было первых двух слов, чтобы Влад все понял. Ничего нет. А он здесь разглагольствовал о своих чувствах и желаниях, как дурак. Карина просто была с ним, пока ей было это нужно и нравилось. А сейчас изобретала столько поводов послать его нахер, но главной среди озвученного была совсем другая причина – У Ангеловой просто не было чувств к нему. Она не любила его, как не любили родители, во внимании которых он так остро нуждался. «Наверное, это карма. Или судьба, что почти одно и то же». Влад не ответил. Ему было нечего добавить. Просто повернулся и пошел к двери, ведущей на лестницу, чтобы спуститься вниз и уехать из Рязани. Вернуться к своей привычной жизни, где все будет совсем иначе. Снова стать тем Шаталовым, что приехал в Заборье какой-то месяц назад. Но перед этим у Влада имелось одно дело. И пока он не исполнит обещанное, хер он возьмет курс на Москву. Привычный глазу крохотный дворик, где не раз парковал машину, породил в душе Шаталова новый приступ ностальгии». Смешанная со злостью, когда все мысли были направлены на то, чтобы разбить рожу Муринскому так, что его родная мать не узнает. Она превратилась в уродливый калейдоскоп эмоций, бушевавших внутри. Бросив джип на проезде, Влад быстро вошел в подъезд и так же быстро, будто от скорости, с которой он двигался, зависело то, сможет ли и дальше придерживаться своего решения уехать из Рязани, взбежал по лестнице. Из-за двери в квартиру Степана раздавались веселые голоса и музыка. Но это только подстегнуло Шаталова к тому, чтобы начать барабанить по дешевенькому дермантину. Это для него квартира, где прожил месяц и где провел столько ночей в объятиях Карины, была дорога. А Муринский превратил ее в проходной двор, едва вернулся в Рязань. И хоть ему не должно было быть до этого никакого дела, это, сука, злило еще больше». Ему не открывали, потому пришлось начать барабанить в дверь ногой, что возымело свое действие, правда, немного не то, которого он желал. Из квартиры напротив высунулась Зинаида Потаповна, которая, прищурившись, окинула Шаталова взглядом. «Владик, ты вернулся? А тут без тебя совсем житья не стало. Степа каждый божий день гулянки устраивает, ну каждый божий день». Всплеснув руками, старушка посмотрела на него так, будто он был избавителем, неспосланным ей небесами, и Владу ничего не оставалось, как заверить ее в ответ. «Ничего, Зинаид потапно сейчас все решим». И словно подтверждая его слова, дверь в квартиру Муринского стала открываться. Шаталов не стал дожидаться, когда Степан, или кто там это был, распахнет ее целиком, резко рванул хлипкое полотно на себя, понуждая Муринского буквально вывалиться в коридор. «О, Владыч, заходи! Пить будем и мери!» Договорить он не успел. Шаталов смачно от всей души припечатал его в нос кулаком, с удовлетворением чувствуя, как тот хрустнул, не выдержав такого обращения. «Бля!» выдохнул Муринский, зажимая лицо руками, мгновенно окрашивающимися в алый цвет. И это было все, на что у Влада хватило терпения. Сбив Степана с ног, он уронил его на пол под взвизг Зинаиды Потаповны, которая вместо того, чтобы ретироваться к себе в квартиру, спряталась за дверью и выглядывала, обозревая поле боя. Возможно, лежачих было бить нехорошо, но Шаталова это не останавливало. Он то бил головой Муринского бетонный пол, изо всех сил сдерживаясь, чтобы в итоге не сесть по 105-й, то впечатывал в залитую кровью морду кулаки — Пропустил пару ударов, один из которых пришелся в висок, но продолжал лупить Степана, вкладывая в удары все, что обуревало его в этот момент. «Слушай сюда еще раз, сучонок, если не понял с первого!» Приподняв за волосы голову Муринского, что уже находился в едва вменяемом состоянии, проговорил Влад. «Я тебе обещал, если ты помнишь, что мало не покажется, если котнешь яйца к Ангеловой!» «Так вот считай, что сейчас тебе показалось. В следующий раз выполню обещанное так, что катить тебе будет нечего и некуда. А пока учись варить кашу!» Отпихнув от себя голову Степана, Шаталов прошел в квартиру, которую занимал каких-то три дня назад. Веселье не остановилось ни на секунду. Кажется, отсутствие Муринского было даже не замечено. Везде царил бардак, валялись пустые бутылки, на столе стояли грязные тарелки и опустошенные ланчбоксы. На одном из диванов самозабвенно целовались две девушки. Еще две танцевали на балконе, откуда тянулось сизой пеленой дыма. Взяв со стола непочатую бутылку виски, Шаталов вышел из квартиры так, никем и незамеченный, и направился в сторону лестницы. «Владик, может полицию вызвать?» Донесся ему в спину тихий старушечий голос. «Не надо полицию, тетя Дзин. Вот». Присев возле Муринского на корточках, Шаталов перевернул того на бок, вытащил из заднего кармана джинсов несколько тысячных купюр и, отдав их бабуле, добавил. Компенсация за нарушенную тишину. А так очнется завтра и все нормально будет. Пьяный он, отделается легким испугом. Подмигнув Зинаиде Потаповне, Шаталов быстро спустился по лестнице и минутой позже уже ехал в сторону трассы, соединяющей Рязани-Москву. Бутылка виски так и лежала рядом с ним на пассажирском сиденье. Хотелось нажраться. Благо, теперь он мог позволить себе это сделать с чистой совестью. Возвращался прежний Шаталов. Возвращались его прежние привычки. Врубив музыку, на полную катушку он закурил. Пейзаж за окном пролетал с какой-то сумасшедшей скоростью. Шелест шин съедал километры дороги, не только отделяя Влада от Рязани и заборья, но и окончательно разделяя все на до и после. Совсем скоро Москва. Новая жизнь, в которой он больше не будет позволять себе никаких слабостей, никаких чувств, никаких эмоций, никакой любви. Будет трахать баб, забывая на утро их имена, менять их с такой частотой, что лица превратятся в сплошное тусклое пятно. А главным, как и раньше, станет работа. Его оплот, который будет всегда, неизменно. И туда он и станет вкладывать все свои чувства. Болезненно ухмыльнувшись, Влад потянулся за бутылкой. «Гулять так гулять! Возвращаться так со всеми атрибутами прошлой жизни!» Он даже не понял, как это случилось. «Откуда вдруг на его полосе оказалась огромная многотонная машина, которая неслась в слепящем свете фар прямо на его Порш? Или это он потерял управление и вильнул навстречку?» Протяжный сигнал ударил по нервам. Сердце остановилось на несколько бесконечных секунд, чтобы после выбросить в кровь Шаталова ударную дозу адреналина. Он резко крутанул руль влево, чтобы уйти от неизбежного столкновения. Фары Порша выхватили из темноты очертания кустов. Тяжелый джип подпрыгнул на обочине, когда колеса коснулись песка. Влад сжал на тормоза, как умалишенный, но скорость не сбавлялась. Его мотнуло в кресле с такой силой, что хрустнули шейные позвонки. Последнее, что успел выцепить взглядом фонарный столб, в который он летел со всей дури, понимая, что свернуть уже не успеет. «Твою мать!» — выдавил из себя Шаталов, когда столб оказался едва ли не перед лицом, чудом, не оказываясь на том месте, где сидел Влад. Он не знал, цел ли. Тело не чувствовалось от слова совсем. То ли страх был тому причиной, то ли удар, но перед глазами вдруг появилась темнота. Шаталов еще попытался вынырнуть из нее, потому что липкий ужас, парализовавший тело от понимания, что это, может быть, смерть, дал повод для нового выброса адреналина, но не смог. Все исчезло. Звуки, запахи, ощущения. В мыслях еще мелькнуло лицо Карины, такое близкое и родное, но вскоре оно пропало, замещаясь чернильной мглой. Приходил в себя с трудом. Сначала почувствовал руки, затем ноги. Сразу же, не открывая глаз, пошевелил ими, с облегчением понимая, что все функционирует, как и раньше. В нос ударил острый запах медикаментов, от которого захотелось поморщиться. Стали ясными три вещи сразу. Очнулся он не в раю и не в аду, значит, в больнице. Живой и, что немаловажно, почти здоровый. Открыв глаза, Влад уставился в потолок. Противный сероватый цвет, несколько трещин, не разберешь, в больнице Рязани он или Москвы. Лечебные учреждения везде одинаково кошмарны. Отчаянно хотелось пить. Влад попытался повернуть голову, но понял, что как раз этого сделать и не может. На шею была наложена какая-то то ли повязка, то ли шина, не дающая ни единой возможности сместить голову хоть куда-то. «А, очнулись!» Раздался рядом приятный голос, и над Владом склонилось лицо женщины лет пятидесяти. «Сейчас врача позову». «Не надо!» Из рта Шаталова вырвалось хриплое карканье. Он откашлялся и добавил уверенней: «Не надо! Пить дайте!» «Что значит «не надо»? Сейчас врач придет и решит, пить вам или не пить». Она ушла, а Влад принялся ждать, судорожно припоминая все, что знал о травмах шеи. «Кажется, если бы он себе ее сломал, то как минимум не чувствовал бы остального тела». Пошевелив руками и ногами еще раз и повертевшись туда-сюда на кровати, насколько это позволял сделать дурацкий воротник, Шаталов поставил себе диагноз. Перелом шеи отсутствовал. Его оптимизм разделил и врач, зашедший в палату через пару минут и сухо, обсказавший Владу все, что он знал и так. Ну, кроме того, что небольшая травма шейного отдела все же есть, что в условиях аварии, в которую угодил Шаталов, являлась просто чудом. Что именно, по мнению доктора, было чудом, Влад уточнять не стал, радуясь, как ребенок, тому, что ему позволили не только попробовать сесть, но и самому сходить в туалет. Хотя, наверное, это и было чудо – выжить, когда думал, что уже конец, и понять, что можешь сам делать какие-то обычные вещи, на которые раньше не обращал внимания. По сравнению с этим, все остальные беды уже не казались Владу такими фатальными. Да он просто чертов долбанный счастливчик и планировал оставаться им и дальше наперекор всему.